Заговорщически посмеиваясь, Эстрелье рассказывала, как однажды, увидев постер с изображением Марлен Дитрих, она решила устроить Анхелю сюрприз. Наклеила себе тонкие усики и надела лишь шляпу с большими полями и черные чулки в сеточку с черными же подвязками. Когда Анхель позвонил в дверь, она, прежде чем открыть, включила запись песни «Лили Марлен» и встретила Анхеля, имитируя жесты актрисы и делая вид, что поёт песню сама. Они потом смеялись до слёз, а усики приклеили ему на живот. И Анхель ещё пририсовал глаза, рот и нос, так что получилась забавная рожица. Фьяма сделала вывод, что Истрелья переживает запоздалый рассвет женской сексуальности, и это помогает ей справиться с травмой, нанесённой когда-то насильником-мужем. Последние 3 недели Эстрелья могла говорить только о сексе и о том удовольствии, которое доставляет ей каждую ночь Анхель. Слушая её, Фьяма чувствовала зависть. Она давала волю фантазии и словно сама переживала те сцены, о которых ей рассказывала Эстрелья, только рядом с собой видела не мужа, а Давида. Она представила, что стоит перед Давидом обнажённая и вдруг почувствовала сильное волнение, которое напомнило ей, что она тоже женщина и женщина живая она представила себе несколько сцен не похожих на те которые нравились Стрелье более тонких основанных на том что сближало Фяму с Давидом на душевном единении которое они переживали во время вечерних встреч это был лёгкий мягкий секс Фяма была уверена что не обязательно уподобляться животным чтобы достичь полного физического блаженства пусть всё будет медленно и романтично От этого наслаждение не станет меньше. В своё время она провела целое исследование, посвящённое тантрической любви, которая приводит в действие все чувства. Но с не свойственным ей эгоизмом утаила его от всех, не рассказала о нём ни одной из пациенток, она хотела быть первой. Фяма всегда надеялась, что когда-нибудь у неё будет возможность проверить свои выводы вместе с Мартином, но никак Не представлялось случая сделать всё естественно, чтобы это не выглядело как механическое применение на практике определённого метода. Сейчас ей казалось, что гораздо легче это получилось бы с Давидом Пьедрой. Чем дольше Фямов встречалась со скульптором, тем менее внимательной становилась она к своим пациенткам. Не раз в конце рабочего дня, после которого ей предстояла встреча с Давидом, она ловила себя на том, что смотрит на губы женщин, и не слышит ни слова из того, что эти губы произносят. Она перестала слушать других, погружалась в свои мысли и приходила в себя лишь когда видела обращённые на неё умоляющие глаза пациентки, ждущей совета, как ей поступить в ситуации, которую она так долго и красноречиво описывала. В такие минуты в яме стоило большого напряжения вспомнить, о чём шла речь. подобную рассеянность в Ямане впадала со времён юности. Когда-то у неё была учительница по имени Ракель, скучная старушка в массивном парике, покрытом толстым слоем лака. Голос у учительницы был такой тихий и монотонный, что Фяма в конце концов переставала её слушать, и чтобы выдержать казавшиеся бесконечными часы занятий, начинала придумывать увлекательное путешествие по своей любимой и незнакомой Индии. Это не раз кончалось плохими оценками и переэкзаменовками в конце учебного года. И однажды Фяма взбунтовалась. В один прекрасный день она принесла в школу весёленькую игрушку вставную челюсть, которая, если поставить её на ровную поверхность и нажать спрятанную в ней кнопку, начинала по этой поверхности передвигаться. При этом челюсть громко клацала, открываясь и закрываясь. Зрелище было такое смешное, что даже самые мрачные личности не могли удержаться от смеха. И вот, в середине скучнейшего урока, Фям опустила челюсть по проходу между партами, чем вывела сторожскую учительницу из себя. Ракель бросилась ловить игрушку, ей хотелось уничтожить её, раздавить ногой, как мерзкого таракана. Ученицы падали со стульев от смеха. Разгневанная учительница прыгала по проходу не хуже клацающей челюсти. Парик у нее сбился, обнажив лысину. В сбившемся парике, хромая, у нее сломался каблук, выкрикивая самое ужасное проклятие и обещая совершенно невероятное наказание, учительница долго гонялась за клацающей челюстью. Сколько лет прошло с того дня, но до сих пор, Когда Фяма иногда сталкивалась на улице со своей уже совсем дряхлой, но до сих пор не простившей злой шутки бывшей учительницей, та тут же начинала стыдить и оскорблять Фяму, крича на всю улицу и призывая самое страшное кар на её голову. Кто бы мог подумать, что рассеянность вернётся к ней. Особенно часто это происходило во время встреч со стрельлей. Вот и сейчас Фьяма улетела куда-то в заоблачные дали. Она давно уже не слушала, она мечтала о своем. Вдруг ей показалось, что Эстрелья о чем-то ее спрашивает, только вот о чем. А та хотела узнать, что испытывает Фьяма в постели с мужем. Эстрелья заметила, что ее собеседница чуть отвлеклась и повторила вопрос. Но Фьяма от ответа уклонилась и снова перевела разговор на то, как чувствует себя Эстрелья в роли любовницы женатого мужчины. Слово «любовница» больно уколола Эстрелью. Ей было неприятно его слышать. Казалось, оно принижает их с Анхелем отношения, лишает эти отношения божественного Ореола. Последние недели были такими бурными, что у Эстрельи зародилась надежда на то, что Анхель разведется, И если раньше Эстрелья испытывала жалость к его жене, то теперь ею владелось желание поскорее вырвать Анхеля из ее лап, поскорее завладеть им. Это была война, которую вела одна Эстрелья, потому что еще неизвестно, что произошло бы, если бы та несчастная обо всем узнала. Фьяма, заметив, что уже почти опаздывает на встречу с Давидом, еще раз попыталась резко прекратить беседу. Ей было стыдно делать это, особенно когда речь шла об эстрелье, которой Фьяма искренне желала помочь и для которой их беседы были так важны. В тот день она приняла решение начинать прием на час раньше, чтобы на час раньше заканчивать. Нельзя было жертвовать временем пациенток в угоду своему счастью. Она задумалась — счастье. Так вот, значит, чем стали для нее встречи с Давидом. Да что же это она делает? ставить личные интересы выше интересов пациентов, она обвиняла себя, но откуда-то из глубин души пробивался слабый голосок в её защиту, родившийся наверняка из подросткового протеста, который она когда-то подавила в себе, покорившись воле родителей. И теперь этот протест пробивался наружу. Фьяма тоже имела право жить. Да, она имела право на эти счастливые вечера. Они встретились возле башни с часами, как всегда. Только в тот день Фьяма немного опоздала. Решила сначала зайти домой, чтобы привести себя в порядок. Приодевшись, она вылила на себя капельку духов, хотя ей это не очень было нужно. Её кожа всегда пахла свежими цветами апельсинового дерева, и впервые, впервые за долгое время она тщательно подкрасилась. Потом зашла в гимнастический зал и записалась на занятия. Она чувствовала, что в последнее время поправилась и нужно было вернуть прежнюю форму. Когда она пришла на условленное место, уже стемнело, но на горизонте ещё догорала оранжевая полоса. В яма поднялась в гору по мощёной дороге. Наверху её ждал удивительный сюрприз. Последний луч солнца золотил профиль Давида, который сидел на выщербленной ступеньке каменной лестницы, держа на коленях плетеную индонезийскую клетку, из которой высовывала головку голубка с рожеватым оперением. Фьяма едва сдержала крик восхищения. Она склонилась к клетке. Птица, казалось, узнала ее. Глаза у нее расширились, словно от удивления. — А пассионата? — спросила Фьяма, и голубка кивнула. Тогда Фяма спросила Давида, откуда у него эта птица. И он ответил, что она каждое утро прилетала во внутренний дворик дома, где он живёт, попить воды и выкупаться в фонтане. А в то утро он, вспомнив услышанную им накануне историю гибели голубят, решил поймать птицу и подарить её Фяме в надежде, что это её немного утешит. Фяма в ответ рассказала ему, как познакомилась с опасионатой Совпадения, свидетелем которых в яма становилось в последнее время, не казались ей ни странными, ни случайными. Она привыкла верить в падения маснам. Ей нравилось расшифровывать эти знаки. Любое изменение в небе или на земле, даже пение птиц, могло сказать ей многое. Её учила этому мать, и потом одна очень близкая подруга сказала, что это называется сирендипти. счастливая способность к открытиям, интуитивная прозорливость. И когда Фьяма спросила, что означает это слово, объяснила, что это дар случайно находить ценные и приятные вещи. И сейчас подарок Давида ещё раз подтверждал, что судьба хочет предупредить Фьяму о чём-то, хотя она не понимала пока о чём именно. Фьяма решила выпустить голубку и открыла дверцу. Птица взмыла ввысь и вскоре скрылась из виду. Но Фьяма знала, что ещё увидится с ней. Они провели ещё один чудесный вечер, рассказывая друг другу истории из жизни. Фьяма старалась избегать тем, связанных с её мужем, и расстались они у башни с часами. Когда Фьяма шагала к дому, ей почудилось в влажном ветре предвестие грядущей бури. Голодок пробежал у нее по спине, но это было лишь проявление волнения, что росло в ней из-за того, что она теряла власть над своими чувствами. Радость и грусть слились для Фьямы в единое целое, так что уже невозможно было отделить одно от другого. Они были словно сиамские сестры-близнецы, став неразлучными спутницами свиданий с Давидом. Фьяма задумалась над тем, что... Насколько полной и глубокой стала её жизнь, в которой смешалось всё: хорошее и плохое, прекрасное и уродливое. Она переживала то, что столько раз воображала себе и о чём не раз размышляла на страницах своего дневника. Она начала жить реальной жизнью, стала понимать, что чёрное и белое должны сосуществовать. Раньше Фяма всегда избегала контрастов и столкновений. Она была уверена, что так и следует поступать, но теперь поняла, что добилась лишь того, что едва не потеряла самоё себя. Она выбрала спокойную жизнь, заплатив за неё потерей счастья. Она избежала споров и конфликтов, но утратила нечто более ценное возможность обрести в борьбе истину, свою правду. Если бы она отстаивала право жить по своим законам, в её жизни то и дело случались бы перемены. Ищезла бы стабильность, отстаивать свой образ жизни нелёгкий труд. К тому же, она уже жила. Она перепутала благосостояние со счастьем. А переоценивать ценности дело всегда очень грустное, часто приводящее к драмам. В своём кабинете Фяма каждый день выслушивала душераздирающие истории женщин, которых бросили мужчины, и женщин, которые сами кого-нибудь бросили. Все они потеряли опору в жизни и не знали, как жить дальше. Они не могли вынести тяжести одиночества, а другие сгибались под тяжестью вины, которая отравляла им радость наконец-то обретённой свободы.